Глава 13. Ростиславия, Ниженское княжество. Середина месяца Серпня. Тёмная серая земля плыла перед глазами, тошнило. Дара застонала и попыталась опереться на руки, но те её не послушались. Она дёрнулась и поняла, что не может пошевелиться. Что-то крепко стягивало её руки за спиной. Даже не пробуй убежать, ведьма, послышался голос в стороне. Дара перевернулась Между лопаток врезался камень, вывернулись руки. Серое небо и спещёрённая паутиной белых ветвей берёз покачивалось высоко над головой. Дара чуть повернулась, чтобы разглядеть своего похитителя. Размытое тёмное пятно полыхнуло огнём. "Кто ты?" пробормотала она невнятно, но её поняли. "Меня зовут Вячка", ответили недружелюбно. "А тебя?" "Дарина". Хм. «Ты лесная ведьма?» «Да», — сказала и сама засомневалась. «Если она действительно лесная ведьма, почему леший не защитил ее?» Вячка помолчал. Дара тоже не спешила заговаривать. Ни страха, ни ужаса она не испытывала. Все чувства были припорошены снегом. Безвольно она откинула голову на холодную землю, прикрыла глаза. Ей овладели слабость и странное равнодушие. Не была она готова бороться даже за собственную жизнь. Хотелось лежать неподвижно и дремать, Слушая шелест листвы. — Ты встречала в лесу ордзенского колдуна? — Прервал тишину Вячка. — В лесу? Нет — Нет, — лениво ответила Дара. Губы ее едва шевелились. Послышался шорох, и Вячка навис над ней, С недоверием разглядывая. Она, в свою очередь, изучала его, Рыжие кудри огненной шапкой обрамляли бледное, веснушчатое лицо. Юноша был очень молод, но выглядел измотанным и изнеможённым. Изношенная одежда висела мешком, под глазами залегли глубокие тени, щёки впали. Вячка был таким же потерянным в лесу, как и она, и дара неожиданной спатала к нему жалость. Я ищур дозенского колдуна, который прошёл великий лес, вместе со своим слугой и девушкой, дочкой мельника из Заречья. Она тоже ведьма. Дара не смогла скрыть удивления, и Вячка это заметил. Ты их знаешь? Знаю. Она задумалась, что стоило рассказать, а о чём молчать. Радузенец не прошёл в лес. Я его не пропустила. Ещё его в Радузене. Вячка выглядел удивлённым, и Дара не сдержала смешка. Ей вдруг понравилось играть в лесную ведьму, позабавило, как юноша смотрел на неё со смесью восхищения и страха. Я же лесная ведьма, я прокляла Ротзенса, как только он попал в мои владения. Здесь его искать бесполезно. Вот значит как. Это хорошо. Он отодвинулся, присел недалеко от Дарры, а она растерялась. Почему? Мне было велено остановить Ротзенса прежде чем они войдут в великий лес. Но ты сделала всё за меня. Теперь ты меня отпустишь? Это прозвучало жалобно, недостойно лесной ведьмы. Связаную девушку, что не может сама освободиться, сложно бояться. Вячка помолчал недолго. Кажется, он думал о том же. Откуда мне знать, что ты не нападёшь, как только я развяжу тебе руки? Не откуда, раздражённо процадила Дара. Но вряд ли я смогу что-то с тобой сделать. У меня слишком кружится голова. «Прости». Извинение прозвучало на удивление искренне. «Я не желал тебе зла, но попал в сети у домовины и не решился заговорить с ведьмой. Мне не сладко пришлось от вашего племени. Как ты вырвался из ловушки?» Хмурясь, полюбопытствовала Дара. «Ты не колдун, я же вижу». «Разрубил мечом», — простодушно ответил Вячка. Девушка с трудом повернулась к нему, заныла шея. Разрубил мечом? переспросила она, дугой выгнув бровь. Но как это возможно? Как вышло, что ты вообще её увидел? Ты же Она прищурилась, внимательно пригляделась. Нет, нет, растерянно пробормотала она. Ты не чародей. Вячка пожал плечами. И между тем я увидел твою сеть и разрубил её. К чему мне врать? Не знаю. Берёзы зашумели над их головами, запели птицы. В задумчивости Дара смотрела на небо, слушала лес и собственное тело. Что-то переменилось вокруг. В воздухе, в земле, в самой Даре. Развежи меня, попросила она. Клянусь, что не наврежу тебе. С чего бы мне тебе верить? Если только поклянёшься, какому богу ты молишься? Создателю, хмуро ответила Дара. С трудом припоминая самую короткую молитву, которой научил брат Лаврентий, и мокаши, ещё духом леса и реки, любому, кто может мне помочь. Хитро хмыкнул Вячка, но не внушает доверия. Если ты так легко отворачиваешься от одного бога ради другого, то так же неверна и своим обещаниям. То же можно сказать про всех в Ростиславии, прорычал Адара. Твоя правда, я и сам Он не договорил. Что? Мне кажется, Создатель не везде властен. Есть места, куда он даже не смотрит. Вячка наклонился над Дарой, и она встретилась с ним глазами. Он смотрел внимательно, настороженно. Выдержать этот взгляд оказалось нелегко. Юноша перевернул её на живот и развязал руки. "Не держи на меня зла", попросил он. "Когда бежишь от одной ведьмы и попадаешь в ловушку к другой," то становишься осмотрительным. Даря неловко присела и облокотилась о ствол дерева. Руки бессильно упали по бокам. Ты слишком сильно меня ударил, негромко произнесла она. Тебе нехорошо? Его голос прозвучал на удивление заботливо. Кажется, Вяччо успел позабыть, что разговаривал с лесной ведьмой. Разжалобился от её несчастного вида. Для Дары это было непривычно. Никто никогда не говорил с ней как с беззащитной девушкой. Никто никогда не забывал, что она дочь чародейки. Губы дрогнули от улыбки. В другое время я бы, пожалуй, тебя убила, но на этот раз пощажу. Вячка посмотрел на неё ошарашенно, заметил кривую улыбку и не нашёлся, что сказать. Дара ещё больше развеселилась. От тебя воняет тиной, заметила она. Что-то делал на мёртвых болотах. Он по-прежнему разглядывал её с недоверием, как дикого невиданного зверя. Меня обманом держала там одна ведьма. Она может принимать облик других людей. На самом деле у неё белые глаза и волосы. Не слышала о такой. Дара слегка мотнула головой. Я почти ничего не знаю о других ведьмах, кроме Златы и тех, о которых сложены былины. И я никогда не была на болотах. Голос стал глухим и хриплым. Они снова замолчали, слушая птицы, тихий ветер. Солнце светило холодно и часто пряталось за рваными тучами, выглядывало на короткое время и вновь скрывалось, отчего земля погружалась в серые сумерки. Лето ещё не оборвалось, но всё вокруг дышало осенью. "Куда ты теперь пойдёшь?" спросила Дара. "Раз ты не нашёл Родзенса, то в лесу тебе делать нечего. Пожалуй, вернусь домой", признался Вяч. Прозвучало это неуверенно. А ты, ты сможешь дойти до своего дома? Каждое слово он произносил неторопливо, осмотрительно, будто ступал по топкой болотной тропинке. Ещё немного полежу, мне скоро станет лучше. Никогда чужой человек не говорил с ней так заботливо. Это было так же непривычно, как человеческое прикосновение для бездомной кошки. Дара прикрыла глаза, пытаясь справиться с тупой болью в затылке. С Надеждой подумала, что Леший быть может вновь пропустит её к золотому озеру, позволит излечиться. Я не такой тебя представлял. Дара распахнула глаза, уставившись в недоумение навячика. Неужто он догадался, что она и есть дочка мельника? Я думал, что лесная ведьма будет старше, пояснил он. Хотя Злата была даже моложе тебя, когда встретила европолка, но всё же странно бояться девчонки. Ты меня боишься? Ему неприятно было признавать свою слабость. Все боятся лесной ведьмы. Взгляд Дарры сделался сердитым. Ты тоже не выглядишь слишком грозным. Она лукавила. Пусть веснушчатое лицо Вячка и его непослушные кудри придавали ему нелепый вид. Но был он высок и широкоплечь, такому не понадобится заклятие, он легко убьет Дару голыми руками. «Скажи, Вячка», — вдруг вспомнила Дара, — «а какой сейчас месяц?» «Не знаю». Он выглядел растерянным, осмотрелся по сторонам, точно впервые увидев желтеющую листву. «Похоже, что лето на исходе, но вряд ли уже наступила осень». «Серпень, стало быть». Ты тоже не знаешь. Дарья поматала головой, и юноша впервые улыбнулся. Улыбка у него была простая, искренняя и немного сдержанная. Дарье она понравилось. Зачем ты всё-таки искала тех ордзенцев? Кто тебе велел их остановить? спросила она. Не могу сказать. Его лицо вмиг сделалось строгим. Дарья повела бровью. Взволнованно зароптал ветер в кронах невысоких берёз. Девушка выпрямилась, прислушиваясь к голосам птиц. "Чуешь?" она перевела взгляд на вячика. Он тоже насторожился. "Здесь чужак", пояснила Дара. "Ещё один, другой". Не сговариваясь, они поднялись с земли. Дара зашатала, и вячик подержал её за локоть. Без слов они поняли друг друга и медленно пошли вперёд. Дара прикладывала ладонь к стволам деревьев, Слушала их возмущённый гул, но Вячка всё равно первым заметил следы. Мох, покрывавший землю, содрали в нескольких местах. Здесь волокли что-то тяжёлое. Приглядевшись, сказал Вячка и уточнил: человека. Дара взволнованно посмотрела на него, промолчала. Дурнота нахлынула на неё с новой силой, она покачнулась и точно бы упала, не удержав её Вячка. Неторопливо они продвигались дальше по лесу. Чёткие следы остались на земле, и даже Дара смогла представить, как человек вырывался, цеплялся пальцами за мох и листья. Кто бы ни тащил несчастного, он был чудовищно силён. Почему никто не кричал? удивилась Дара. Мы должны были бы услышать. Он не мог. Вячка показал в сторону: "Гляди, среди зелёного мха багровел окровленный ошмёток". И не сразу Дара поняла, что это вырванный язык. От цепинеф она отвела взгляд. И всё же кричать он мог, мычать как немой. Ком подступил к горлу, если только лес не хотел. Вячка удивлённо на неё покосился. Лес хотел это скрыть? Она раздражённо передёрнула плечами. Мне неизвестны желания и мысли лешего. Наве мир по-прежнему оставался чужим, непонятным. Он опутывал крепко накрепко, запутывал в своей сети, но к тайным лесам не подпускал. След привёл их к краю оврага. Пришлось спускаться. Скользя по склону вниз, дары и вячика хватались за ветви кустов, чтобы удержаться от падения. Они громко дышали и оба ругали в себе поднос. Никто не смотрел по сторонам, только на землю перед собой. Серая почва Размытая утренним дождём чавкала, наравила ускользнуть из-под ног. Дарья остановилась неожиданно, опёрлась о ствол дерева, рукой махнула вячка, привлекая внимание. "Смотри", стрепетом проговорила она, пальцем указала вниз. На дне оврага среди опавшей листвы и лужу подножия трёх сросшихся ольх лежал мужчина в просторных одеждах. Раскинув руки, глядел он на сокрытые за листвой небеса. Темные глаза его потухли. Меч так и остался в ножнах, не пригодившись своему хозяину. Над мужчиной склонилась дева со смоленными волосами, растрепанная, одетая лишь в разодранную холщовую рубаху. Она водила бледными и зеленоватыми руками по груди мертвеца. Вечка схватился за рукоять меча, но дара его остановила. Обожди, прошептала она. Дева вскинула голову, заслышав голос. Зелёные глаза сияли ярче листвы по весне, а кровавленные губы растянулись в оскале, обнажили острые зубы. Она зашипела, яростно зарычала и попятилась, ухватила добычу, потащила назад. Зашуршала листва, заворчала земля, и корни деревьев разверзлись. Под ними чернел глубокий провал. Дева жадно заурчала, утаскивая с собой тело в убежище. Корни извивались, словно гадюки в змеином гнезде. Всверкнули зелёные глаза из темноты, прежде чем ольхи снова плотно запечатали проход. Всё стало так, будто ничего и не было, только кровь на опавшей листве напоминала о случившемся. Вячка вздрогнул то ли от отвращения, то ли от страха перед навьем духом. И ты, госпожа, над этой тварью Духи никому не подчиняются, разве что другим богам и лешему, недовольно пояснила Дара. Не смотри с таким укором. Я сама впервые увидела лесавку. С детства ждано пугала Дару сказками о лесных девах, которые похищают малых ребят и вскармливают ядовитым молоком из своих грудей. Якобы тогда обращался ребёнок в нечистого духа и не помнил более человеческой жизни. Невестами лешего звали лесавок в народе. Лесных ведьм тоже считали жёнами лесного хозяина. Он был царём в навьем царстве и в яви среди людей вот и невесту выбирал из живых и мёртвых девок. Дару пробрала зноп. Кто был этот человек? Она постаралась увести разговор в сторону, лишь бы не думать о проходе, что скрылся за корнями ольхи, за тварью, спрятавшейся там. Раньше я не видела никого подобного. И только произнеся это вслух, она поняла, что ошиблась. Тавруй был так же смугл, черты его лица были так же резки. Думая, он из вольных городов, из степей. И как называется народ, который там живет? У них нет единого народа. В вольных городах много племен. Они говорят, что между ними нет родства, хотя все верят, что были рождены луной. «Луной?» с ехидством переспросила Дара. «Вот уж глупость какая! Они, наверное, совсем дикари, раз не знают ничего о Создателе». Вячка улыбнулся. «Слуги Создателя с тобой бы согласились». Не сразу он добавил. «В вольных городах поклоняются Аберу Акеа, сестре Тени». «Разве можно поклоняться матери всех бесов?» Вопрос ее остался без ответа. Вячка пожал плечами. пойдём. Дарья не стала спорить и пошла за ним. По следам на земле они нашли место, где лисавка настигла свою жертву. Поляну для ночёвки погибший выбрал удачно. Днём её грело солнце, а густые кусты оберегали от ветра. Одну ошибку допустил чужеземец. Свою постель он расстелил не на голой земле, а на ровной и сухой крыше каменной дымовины. Откуда ему было знать, что он осквернил святилище лесных духов? А быть может, он намеренно так поступил и желал унизить чужих богов, когда заснёт при свете лунный, которому поклонялся. Он был один, хмуро заметил вячика, осмотрев нехитрые пожитки убитого. Да разбросило шерстиное покрывало с крыши дамовины на землю. Подумала и свернула, решив взять с собой В лесной землянки с каждым днём становилось прохладнее. И что с того, равнодушно спросила она? Купцы и наёмники не путешествуют одни, рассуждал Вятчка. И не ночуют в лесах, уходя с дороги. Он мог опасаться разбойников или предпочёл скрываться по другим причинам. Что-то переменилось у Вятчика. Худо и грязная оборванница заговорил с удивительной уверенностью. Он расправил плечи и будто даже стал выше. Потрепанная одежда висела на нем мешком, но двигался Вячка так решительно, что это внушало непривычный трепет. Дара нахмурилась. В ногах ее все еще сохранялась слабость, и она присела на землю, подложив под себя покрывало. И кто он тогда? Лазутчик. Слово было Дарине знакомо, но она не подала виду. Вячка наклонился, поднимая сломанную деревянную клетку. Видишь, клетка, и что с того? В таких держат птиц. В вольных городах передают сообщения при помощи голубей. Наверно, он посылал вести о том, что видел в пути. Недалеко отсюда должна быть граница Рятиславии. Что-то во взгляде Дары выдало её, и Вячка объяснил: скорее всего, он докладывал степным государям о защите границ. чтобы знать, в чём наша слабость. Юноша отбросил клетку в сторону и пошёл вперёд. Дара поколебалась, но последовала за ним, прихватив одеяло. Вскоре в просветах между деревьями стала видна лесная дорога. Её размыло, и пришлось идти по самому краю, чтобы не перепачкаться в грязи. "Не знаешь, далеко ли мы от Нижи?" спросил Вячка. Дара пожала плечами. Она плохо представляла, где стоял город Нижа, слышала только, что недалеко от мёртвых болот и границы со степями. Они остановились на перекрёстке. "Дальше я пойду этой дорогой", между тем решил её спутник. "Прощай, Дарина". На мгновение он задержал на ней взгляд, легко кивнул, развернулся и пошёл по дороге прочь из леса. Дара осталась на месте, глядя ему вслед. В душу прокралось сомнение. Оно пахло надеждой и было тёплым, как свежий хлеб из печи. Лес вокруг оставался спокойным, а дорога вела из него прочь к человеческим поселениям. Дара могла теперь сбежать от хозяина. Она могла освободиться. Как велико оказалось искушение. Всё это время Дара не осознавала, как радостно общаться с людьми, и вдруг одиночество снова обрушилось на неё. Опять остаться в лесу, потеряться среди духов и зверей. Дара хотела вернуться домой, она мечтала обнять сестру и деда. Да, просто поговорить с Вячкой, хоть еще лучину. Даже этому она была бы рада, как величайшему подарку. Но Вячка не успела уйти далеко. Ветер донес запах дыма, Дара принюхалась, пытаясь угадать, не тот ли это дымок, что обычно вьется из печных труб деревенских домов. Но нет, пахло гарью и кровью, черные столбы взмыли над лесом, рассекая молочный туман. Взволнованно замолчали птицы и звери, скрылись среди желтеющей листвы. Тишина, что нависла над землей, была гулкой, оглушающей. Вячка обернулся на Дару, точно желая убедиться, что она тоже видела дым. — Деревня горит, — произнесла она негромко. — Уверена? — нет. Он не мог видеть то же, что и Дара. Каждое дерево, каждая травинка застонали от боли. Земля вокруг была живой, единой, и вся она корчилась в муках от того, что происходило на опушке леса. "Идём", поторопил Вячка. Точно морок развеялся. Неожиданно колдовство спало с Дары, воля её проснулась. Лес отвернулся, забыл про свою ведьму. Быть может, это была единственная возможность сбежать, так ты со мной настойчиво спросил Вячко. В растерянности Дара замешкалась, и вместо радости нахлынули сомнения. Зачем я тебе? Ты же лесная ведьма, твоя помощь пригодится? Дара не была обучена ничему из того, что умели настоящие чародеи. Могла ли она сравниться со Златой, которая придала огню целый город, или хотя бы со Златоустом северным? что повелевал ветром и однажды призвал бурю, которая уничтожила лодди с кринорцев. Лес не обучил её ничему, но Вячка об этом не знал. Слабость прошла, а но ноги будто вросли в землю, отказываясь ступить дальше, и горячее желание бежать из леса уступило страху. Там смерть, проговорила дара робко. Мне нужно туда ходить. Вячка не послушал её. Если в деревне пожар, то мы должны помочь, упрямо сказал он. Ты можешь призвать ливень? Дара замотала головой. Или укротить огонь? Ты железная ведьма. Она не знала, что ответить. Вдруг хрустнула ветка в стороне, и из-за кустов мелькнула синева. Смуглое лицо с острыми скулами показалось из-за деревьев. В тёмных глазах плескался страх. Васильковый платок съехал на лицо. Девочке было не больше семи зим. Дара углядела на её пояске вышитые обереги. Ратиславка, хоть и выглядела чужда, Вячка нахмурился, цепляясь за юбку девочки маленькими ручонками, за ней плёлся мальчик, такой же шаркаскулый и темноглазый. Чумазое личико было мокрым от слёз, и он размазывал грязь сжатым кулачком. Дара и Вячка замерли, не решаясь ни подойти, не заговорить. Стороня всех дети нырнули во враг и скрылись из глаз. "Идём", буркнул Вячка. Больше он не медлил, кинулся вперёд по лесной дороге. Даре ничего не оставалось, как последовать за ним. От желания сбежать ничего не осталось. Напротив, лесная чаща показалась вдруг безопаснее и роднее. Девушка страстно пожелала услышать шорох крыльев. Она сама захотела, чтобы сова позвала её назад. Но каменные домовины, что очерчивали границы великого леса, остались позади. Никто не остановил Дару. Лес накажет мою семью, если я сбегу. Нет, погоди, позвала Дара. Ей вдруг стало страшно уходить, страшно следовать за незнакомцем, страшно оказаться снова среди людей. Да и кто знал, что ждало впереди? Быть может, то был не пожар, а костры охотников. Дара не смогла сдвинуться с места. Вячка остановился, обернулся и бросил нетерпеливо. Что еще? Я? Страх и стыд не давали вздохнуть. Вячка нахмурился и рявкнул так, точно всю жизнь раздавал приказы. «Идем, быстро!» И добавил тише, видимо, припомнив, с кем разговаривал. «Или оставайся». Какой вправду делали с той медведи, да наших дел. Он поспешил дальше, а Дара осталась на месте, когда услышала нарастающий гул позади. Медленно, настороженно она обернулась. Лес позади ожил, дорога сворачивалась словно скатерть. Всё, что осталось за спиной, деревья, камни и кустарники, всё складывалось, скручивалось в непроходимую стену. и мчалась прямо на Дару. Она только охнула, выронила одеяло и бросилась на утек. Лес кинулся в погоню, зарычал ей вслед. Он защелкал огромной пастью, пытаясь проглотить целиком. Дара побежала со всех ног. Земля ускользала из-под пяток. Сердце билось, норовя разорваться. Лес ревел, догонял. Он схватил Дару за косы. Она прыгнула, вырвалась, побежала еще быстрее. Сильнее стал запах гари. Человеческий вой перемешался с рокотом леса. Двечка вдруг оглянулся, заслышав шум за спиной, лицо его вытянулось в ужасе, и вдруг он зачем-то остановился. Быстрее, быстрее! Что за дурак? Чего он ждал? Ветки кололи спину, толкали дальше, удары закололо в боку, но она не посмела остановиться. И когда она почти нагнала Вячка, он схватил её за руку, потащил за собой, бросился со всех сил к просвету меж деревьев. Вместе они вырвались из леса, рухнули на землю. Дара зарыдала от страха, вцепилась пальцами в траву. Рядом громко дышал Вячка. "Что это было?" спросил он тяжело. "Создатель, сохрани нас". В горле удары пересохло, и она не смогла сказать ни слова. Замотала головой и оглянулась. Деревья переплелись между собой так тесно, что невозможно стало проскочить даже кошке. "Чем я так не угодил лешему?" "Не ты", хмуро ответила Дара. Лес призвал её, угрожая смертью, овладел разумом, пропитал своими запахами и мыслями и так же жестоко прогнал прочь. "За что?" внутренний отчёт оборвалось, сломалось. Вокруг стало слишком шумно, слишком чуждо. Воздух, земля, трава всё было иным за границами великого леса. Слёзы сжали горло, на языке крутился вопрос, но Дар не успела его задать. Вячка заметил что-то впереди и сразу поднялся на ноги. Недалеко от опушки виднелось пепелище. В среди дыма и огня не просто было разглядеть охваченные пожаром избы, ещё сложнее угадать, что за деревня стояла на краю великого леса. прежде чем ее сожгли и обратили в залу. Ужас реял над взрытой конскими копытами землей. Среди обгоревших, сверкавших алыми искрами домов, беспомощно и неподвижно лежали изуродованные тела, а тени выживших стенали на полыхающих улицах. С севера к сгоревшей деревне мчался конный отряд. В свете алого заката Вячка разглядел знакомые стяги, скайлом в солнечных лучах. "Идём", крикнул Андарь. "Это наше". В Нижинском княжестве правил его старший брат Мячислав. В саднике несли его знамёна. Вячка оглянулся. Лесная ведьма шаталась будто пьяная, понурив голову и прижимая к груди руки, она прятала взгляд и избегала смотреть вокруг. Княжечь её понимал. Ему не раз приходилось видеть уничтоженные поселения, но сердце не привыкло к смерти насквозь прожигали взгляды выживших мутными глазами провожали они с мольбою о защите и с ненавистью одновременно немой укор застыл на их губах они потеряли всё кроме собственной жизни и отныне винили в своём горе любого кого не постигла та же участь обычно люди устремлялись к дружинникам прося о помощи на этот раз никто не подошёл Не просто было верно теперь разглядеть вятского воина и княжича. Никто не пытался тушить дома, да и спасать было уже нечего. Не осталось даже скотины, нападавшие забрали всё. С южной стороны в спалённую деревню въехал ниженский князь со своей дружиной. Старухи с воплями и причитаниями бросились к всаднику в красном плаще. Его конь медленно прошёл по улицам, Позади преследовали ещё двое наездников. Остальные осматривали поселение. Мичислава было легко узнать. Яркие голубые глаза сияли на смуглом лице. Широкий орлиный нос, высокие скулы всё выдавало в нём истинного траутосца. Всматриваясь в выживших, он задержал взгляд на рыжеволосом барванце, на поясе которого висел меч. Глаза Нижинского князя расширились от удивления. Вячка пробормотал он с недоверием: "Вячка, ты жив?" Мигом он спешился и кинулся к брату. Старухи облепили князя со всех сторон, но он, сказав им что-то на незнакомом языке, прошёл дальше. Мячислав остановился в шаге от Вячеслава, разглядывая его с головы до ног. "Ты ли это, брат?" "Я", губы Вячка расплылись в широкой улыбке. Он не видел Мячислава больше двух лет. Они крепко обнялись. Отец написал, что ты пропал в великом лесу. Так и было. Я всё расскажу потом, что здесь случилось, кто это сделал. Мячислав вздохнул, оглядываясь, из-за дыма было тяжело дышать. Пойдём. Брат повёл его прочь из деревни, подальше от пожара. Он говорил быстро, время не терпело. Шибаны с Дузукалана Сын хана Бахадура объявил себя каганом после смерти своего отца. Он захватил власть в городе и казнил всех ханов, которые не примкнули к нему. С тех пор между ними нет мира, как нет и войны. Он дал волю своим людям, теперь они совершают набеги на наши поселения и караваны, убивают и грабят. Но пока это всё. Пока всё, возмущённо воскликнул Вячка. Почему отец не объявит войну? Он ждет решения из Леополя. Император желает мира с вольными городами, пока не везут ему шелка и рабов. Ратиславских рабов? Он заметил это сразу. В деревне не осталось никого, кроме немощных стариков и малых детей, которым посчастливилось спрятаться. Мечислав склонил голову. «Это племя кветов», — объяснил он, отстраненно взирая на черных от копоти и запекшиеся крови людей. «Они не нашей крови». но приняли ортиславскую власть. Их мало осталось. Угоняют только кветов. Нет, вольным городам всё равно, как выглядят рабы. Любой сгодится для работы. Но в некоторых племенах врезают всех до последнего, то ли из-за их веры, то ли ради веселья. Они вышли из деревни, оставляя позади прочитающих детей и стариков. Дружинники князя расспрашивали их о нападавших. Вячка обернулся, Только теперь вспомнив про лесную ведьму, Дарина сторонилась деревенских, как прокажённых, и стояла одна в стороне. Вячеслав взялся за поводье своего коня и успокаивающе погладил его по морде. Я бы хотел поговорить с тобой подольше, но времени у меня мало. Как ты намерен поступить? Я? брат поправил подпругу, затянув её потуже. Буду преследовать тех, кто напал на эту деревню. и если милости в Создатель, освобожу своих людей. Но что с Шибаном? Ты же понимаешь, что без его позволения кочевники не напали бы на нас, побоялись? Император не желает войны с вольными городами, перебил его Мечислав. Да и мы не в состоянии воевать. Знаешь, сколько у Шибана конников? Тридцать тысяч против наших семнадцати. И не все они придут сюда, внижу, потому что на севере... скренорцы, и они давно желают поселиться на большой земле. А на западе рдзенцы, и только дурак поверит, что они смирились с потерей Старгорда. Всё, что нам остаётся, это защищать нижу своими силами. Император мог бы послать нам людей. Он в конце концов твой дед, и у него немало забот, кроме Ратиславии. Он может потерять железные рудники на юге, если ослабит защиту. Худой мир лучше славной войны, Вячка. Нашего отца зовут Мстиславом мирным, и именно за это и любит его народ. Если мы выступим против Шибана, то потеряем больше, чем если стерпим сейчас его бесчинство. Если стерпим, то он решит, что с нами вовсе не стоит считаться, и заберет все, — сердито ответил Вячка. Но у князя не осталось времени на разговоры. Мне пора. Он снова крепко обнял Вячка, расцеловал в обе щёки иди внизу. Даст Бог, встретимся там. Мячислав подозвал своих людей, велел им выписать для брата пропуск в город. Без пропуска внизу теперь не войти. Он сел на коня, поднял руку, прощаясь. До встречи. Надеюсь, скоро увидимся. От дыма свербило в носу, от стонов закладывало уши. и небо стало серым от пепла. «Мечислав!» — окликнул брат-овячка. «Быть может, ты не прав, и мы можем одолеть Шабана». Он показал рукой в сторону Дары. «Видишь ту девушку? Это новая лесная ведьма».